Два брата. Забава вторая, четвертого дня. Маркуча и Пармьеру — братья. Один богат и порочен, другой добродетелен, но беден. Богатый прогоняет бедного, но тот после многих происшествий становится бароном, а богачу, впавшему в божество, угрожает виселица. Но его признают невиновным, и добродетельный брат разделяет с ним свои богатства. Князь с княгиней, весьма довольный исходом истории Минека Аньела, тысячу раз похвалили мышей, благодаря которым бедняк получил обратно свой перстень, а волшебники — дырку от перстня, сломив себе шею. Ну вот, приготовилась говорить Чекка, и все заперли ворота речей на засов молчания. И она начала так. Для тех, чью крепость осаждает злосчастье, нет стены надежнее, чем добродетель. Она — противоядие против бед, подпор об разрушениях, пристанище в тяжких плаваниях. Она выводит из грязи, спасает от бури, покрывает от напастей, помогает в нуждах, защищает перед лицом самой смерти, как вы услышите в рассказе, который у меня уже на кончике языка. Жил некогда отец, у которого было два сына, Маркучо и Пармьеро. И когда пришел ему час произвести расчет с природой и разорвать дневник жизни, призвал он их к своей постели и стал говорить. «Благословенные мои дети, еще совсем чуть-чуть, и приставы времени придут, чтобы выбить дверь моих лет. И хоть законами королевства это не предусмотрено», Наложит секвестр на преданное моей жизни Ради погашения моих земных долгов. И, любя вас, как свою утробу, Я не должен покинуть вас, Не оставив вам неких напоминаний, Чтобы с попутным ветром доброго совета Вы умело провели ваш корабль по мою трудов И бросили якорь в мирной гавани. Откройте же ваши уши, Ибо, хоть и менее, что я вам оставляю, кажется ничтожной малостью, знайте, что есть иное богатство, которого никогда не похитят воры. Есть дом, который не обрушит землетрясение? Есть поле, которое не поедят гусеницы. Итак, первое и главное. Имейте страх перед небом. Все от него исходит. Кто перед небом себя не смиряет, Тот все на земле потеряет. Не позволяйте одолеть себя праздности, Жирея, как свинья у кормушки, То не чистит коня скребницей, Тот в ездоке не годится. Коль за дело взяться нелегко, Дай подзад себе пинком. Работаешь на другого, Да кушать будешь сам. Берегите, что имеете, Кто сберег, тот заработал, Кто скопил хорошо, Тот ровно клад нашел. Раз ковала, два ковала, А вот и торнези. Где хозяйка бережливая, Там и стол полон. Коль остался на столе кусок, Не выбрасывай. И дел не делай, Чтобы переделывать пришлось. Добро и дружба, и родство, Да худо, коль в дому ничего. Без ветра не поплывешь, А без денег Дело не заведешь. Без денег житье ослинное, так и ждешь колотушек в спину. Не будь богатого рода, а имей по доходам расходы. Сколь задница насрет, настолько и пахнет. Сколь заработал руками, настолько прожуешь зубами. Держи кухню поменьше, выстроишь дом побольше. Не будьте болтливы, ибо язык костей не имеет, А хребет перебить умеет. Слыхал, видал и цить, Коль хочешь в покое жить. Что видел, то видел, Что слышал, то слышал. Меньше есть, меньше пить, Меньше слов говорить. А Одежка тепла никого не подвела, А кто много болтает, Тот в беду попадает. Будьте довольны малым, Чем на столе сласти, Лучше бобы в запасе. Лучше мало веселиться, чем много плакать. Кому мяса не хватит? Благо, коль дадут. Веселиться не на что, с женой в постель ложись. Пусть все живут, как хотят, а ты живи, как можешь. То в волю мяса не ест, лучше кости выгрызает. Дружбу водите с теми, кто лучше вас. И на это трат не жалейте. Скажи, с кем дружишь, и скажу, что делаешь. То с хромым ходит, тот за год сам охромеет. То с собаками спит, тот без блох не встанет. Дай бродяге грош, и пусть с миром идет, А коли за ним пойдешь, до петли доведет. Сначала обдумайте, потом делайте. Незачем стоило закрывать, коль быки ушли. Кольбочка полна, затыкай скорее, А коль пуста затыкать незачем. Впервого раз жуй хорошо а потом глотай. Быстро кошки котятся, да дети слепы родятся. То идет не спеша, тому погода хороша. Держитесь подальше от споров и от суда. Каждый камень пинать с дороги разобьешь до крови ноги. Любишь через колье прыгать, однажды на кол задом сядешь. Брыкливому коню недоброй поклажи недоброго овса не дают. Кто перочинным ножом ранит, тот от кинжала умирает. Повадился кувшин поводу ходить, там ему и голову сломить. Кто с судьями играть не везуч, для тех виселица сделано. Не напускайте на себя дым гордости. Держи голову пониже, дело уладишь лучше. Добрый дом не дымит. Хороший алхимик выгонку через залу пропускает, чтобы дымом не пахло а толковый человек должен себя через память пропускать, чтобы залой смирения от гордости ума очищать и превозношением не дымить. Не суйтесь в чужие дела. Кто с чужими делами свяжется, тот век не развяжется. Глупо считать, почем люди огурцы продают и сколько соли в кастрюлю кладут. Не путайтесь со знатными господами. Иди, каль зовут сетью рыбу ловить, Да не иди, каль зовут при дворе служить. Господская любовь, как вино в бутылке, Утром добро, а к ночи прокисло. У господ не разживешься, Разве что словами красными и яблоками гнилыми. В господском дому труды бесплодные, Мечты прогорклые, надежды разбитые. Льёшь пот, не пожалеют, Бегаешь, передышки не дадут. Спишь, не выспишься, по нужде пойдешь, свечку с собой дать поскупятся, а как есть сядешь, пищи вкус потеряешь. Берегитесь богатого, что обнищает, и мужика, что в господа выйдет, у что в отчаяние впадет, слуги продажного, князя невежды, судьи корыстного, жены ревнивой, мужа, у которого все завтра, полицейской мелкой рыбешки. Мужчин безусых, женщин бородатых, реки стоячей, печи дымящие, злого соседа, детей капризных и людей завистных. Напоследок скажу: не ленитесь учиться. Кто в чем мастер, тому в том и счастье. У кого соль в тыковке, тот и в лесу не пропадет. Добрый труд, жернов мудрости крутить и первые уши применить. Добрый конь без седла не останется. Хотел вам еще тысячу вещей сказать, но подошла ко мне смертная тягота, и дышать больше нечем. Сказав это, он смог лишь только поднять руку и перекрестить сыновей, после чего, спустив паруса жизни, вошел в гавань отдыха от трудов всего мира. После ухода отца Маркуча, зарубив его слова у себя на сердце, взялся за обучение в школах, стал ходить по академиям, состязаться со студентами, проходить всякие тонкие вещи, так что вскоре и сделался первым грамотеем в той стране. Но поскольку бедность есть мелкие чекан-добродетели, из человека, помазанного маслом минервы, соскальзывает вода везения, этот бедняга всегда был не в почете, всегда на мели, повсюду натыкался на жестокое сердце и злую волю. До пресыщения листа и страницы он рад был бы лизать жир со сковородки, наполняя голову сентенциями законоведов, он был точь кошельком и, утруждая себя изучением дигест, будто держал вечный пост. Пармьеро, в отличие от брата, Зажил легко и кое-как. То играя, то пируя, ни в чем себе не отказывал и не заботился ни о каком ремесле этого мира. Однако тем или иным способом сумел набить тюфяк соломкой. Видя это, Маркуча стал горько жалеть, что слушался Отцовского совета, выбрал в жизни неверный путь, ибо грамматика доната ничем его не одарила. Рок изобилия только ввел в нужду а Бартала не помог наполнить кошель, в то время как Пармьера, забавляясь игрой в кости, накопил доброго жирку и, не трудясь руками, наполнил зоб. Наконец, не в силах больше терпеть чесотку постоянной нужды, он пошел к Пармьеру, чтобы попросить, раз уж Фортуна почтила его за сына белой курицы, вспомнить о бедном брате, ибо оба от одной крови и из одной щели вышли на свет. Пармьера, который хоть уже и пукал богатством, но страдал запором, сказал брату, «Ты, который не разгибал спины от занятий, следуя совету твоего отца, и мне всегда тыкал в глаза моими драками и играми, иди и дальше грызи свои мудрые книги, а меня оставь с моими глупостями. Я тебе не должен ни крупинки соли». Я не в подарок получил несчастные гроши, что имею в руках. Ты молодой, голову на плечах имеешь, иди. Кто не умеет жить, это его горе. Каждый за себя, один бог за всех. Нет монет, играй чашками. Хочешь лопать, кусай себя за локоть. Хочешь стакан, кусай за бока. Сказав ему эти и много других слов, он отослал его прочь. Маркучу от того, что родной брат обошелся с ним, как с собакой, настолько потерял надежду, что решил кислотою отчаяния отчистить золото души от грязи тела. И пошел он на высокую-превысокую гору, которая, как с земли, разглядывала все, что творится в державе воздуха, и как великий султан-гор в облачной челме поднималась к небу, чтобы сорвать оттуда полумесяц и приколоть колбу. Пробираясь по теснейшей тропе среди расселенных обрывов, он поднялся на самую высокую вершину и увидел под ногами великую пропасть. Открыл краник фонтана очей и после долгих рыданий хотел уже броситься вниз. Но тут некая прекрасная женщина в зеленой одежде и в лавровом венке поверх изумительных золотых волос, схватила его за руку. «Что ты делаешь, несчастный? Куда ты позволил увлечь себя дурным мыслям? И это тот самый человек, что извел столько масла в лампе и потерял столько сна, занимаясь науками? Это ты, который, ведя свою славу точно объемистую просмоленную галеру, Столько времени вытерпел в худобе? Почему ты теряешь лучшее время, не используя оружие, закаленного тобой в огне учения против нищеты и злосчастья? Разве не знаешь, что добродетель — лучшее лекарство от яда бедности, табак — от катара зависти, рецепт против болезни времени? Разве не знаешь, что добродетель — компас — указующий путь под ветрами неудач, смоленой факел, светящий во тьме горестей, упругая арка, неподвластная землетрясениям бед. Остановись, несчастный! Приди в себя и не отвращайся от той, что может воодушевить тебя в опасностях, дать силу среди бед, терпение в отчаянии. Знай, что само небо привело тебя на эту непроходимую гору, где обитает в собственном лице, как есть, добродетель, чтобы она, которую ты в своем безумном отчаянии порицал, дала тебе прозрение от ослепивших твою душу злых помыслов. Итак, пробудись, успокойся, не думай о дурном, и чтобы познать, что добродетель всегда подлинно добра, всегда сильна, всегда полезна. Возьми этот сверток с порошком и иди в королевство Кампо-Ларго. Там увидишь дочь короля, который собираются петь отходную, не находя лекарства от ее смертельной болезни. Ты дашь ей порошок, размешав с сырым яйцом, и этим подпишешь приказ на выселение ее недугу, который, как солдат, Навязавшийся на постой, терзает ее жизнь. Прогнав его, ты получишь столь большую награду, что навсегда скинешь с плеч нужду и станешь жить так, как ты достоин, не нуждаясь в чьей-либо помощи. Маркуча, признав ее как есть, вплоть до кончика носа, упал к ее ногам, прося прощения за страшную ошибку, которую едва не совершил. И сказал, «Упал покров с моих глаз, и я узнаю по твоему венку, что ты та самая добродетель, которую все славят, но мало кто ей следует. Ты добродетель, что возводишь к совершенству дарования, даешь дерзновение умам, обостряешь рассудительность, укрепляешь силы на честный и добрый труд, даришь крылья, возносящие выше, Самой тверди небесной. Узнаю тебя и сожалею, что слишком мало пользовался данными тобой оружиями, но обещаю, что отныне буду всегда ограждаться твоими противоядиями от всякой напасти, так что и мартовский гром меня не поразит. И когда Маркучи хотел поцеловать ее ноги, она исчезла из виду, а он остался в великом облегчении как бедный больной, что после окончания приступа пьет прохладную воду с растолченным целительным корнем. Поспешно сойдя с горы, он направился в Кампу-Ларго, где, явившись в королевский дворец, дал знать королю, что у него есть лекарство для его дочери. Король тотчас же отвел его в комнату принцессы, где лежала на кровати с дырочками бедная девушка, Столь истощенная и исхудавшая, что от нее остались только кожа до да кости. Глаза ее так провалились, что рассмотреть зрачки можно было разве что с помощью трубы Галилея. Носик был до того заострен, что мог служить клестирной трубочкой. Щеки до того страшно втянулись, что она походила на смерть из Соренто. Нижняя губа отвисла к подбородку. Грудь казалась грудью галки. Руки были похожи на овечьи голени, когда с них срежут мясо. Словом, весь ее облик был так искажен, будто с бокалом жалости в руке произносил тост за сострадание. Когда Маркучо увидел девушку в таком печальном положении, у него потекли слезы от мыслей о слабости нашей природы. подвластной грабительству времени, восстанием тела и бедствием жизни. Попросив принести свежее яйцо от молодой курочки, он чуть-чуть подогрел его, размешал порошок и, заставив принцессу выпить все это, укрыл ее четырьмя одеялами. И еще не успел прибыть в порт корабль ночи, как больная позвала придворных девушек переменить ей постель, насквозь промокшую от пота. А когда ее обтерли полотенцами и уложили на свежее белье, попросила чего-нибудь поесть. Просьба, ни разу не сходившая с ее уст за семь лет болезни. Увидев в этом добрый знак, принесли ей бульону. Силы ее укреплялись с каждым часом. Аппетит улучшался день ото дня, не прошло и недели, как она совершенно поправилась и встала с постели. Когда все это совершилось, король воздал Маркучу почести, словно некоему богу врачевания, и не только удостоил его звания барона и одарил обширными владениями, но и назначил первым советником при дворе сочетав браком с благородной дамой, самой богатой в этой стране. Тем временем пармьеру обчистили от всего, что у него было, ибо деньги в игре как приходят, так и уходят. Колесо удачи игрока как легко поднимается, так же быстро и опускается. И он, видя себя нищим и обездоленным, надумал бродить по свету, меняя места, пока не вернется к нему удача. Илюш, вовсе вычеркнут его из книги постояльцев этой жизни. И после шести месяцев скитаний пришел он в Кампо-Ларго настолько изнуренный и обессиленный, что и ноги не держали. И не находилось ему места, чтобы хоть замертво упасть. Голод рос вершками а одежда рвалась кусками. Наконец, в полном отчаянии, он нашел заброшенный дом вне городских стен, вынул из чулок бумазейные подвязки, связал их вместе, сделал петлю, привязал к потолочной балке, поставил несколько камней стопкой, встал на нее, надел петлю на шею и толкнул камни из-под ног. Но... Как угодно было судьбе, балка оказалась до того истонченной и гнилой, что от его веса переломилась пополам. И живой висельник, упав на камни, отбил бок, который болел потом около недели. А вслед за переломившейся балкой на землю упали несколько золотых цепочек, колец и ожерелий, которые были засунуты в щели балки а с ними сафьяновый кошелек, полный золотых эскудо. Так Пармьеро одним прыжком висельника преодолел ров нищеты. И если еще минуту назад ему сжимала горло удавка безнадежности, то сейчас, не чуя под собой земли, он качался на ветру веселья. Схватив этот подарок фортуны, он поспешил к ближайшей таверне чтобы вернуть своему телу дух, который чуть было его не оставил. Двумя днями раньше некие воры похитили эти драгоценности и деньги у того харчевника, которому пармьер теперь пошел обедать. Спрятав их в щели, они собирались продать их по отдельности и потом тратить деньги понемногу. Когда Парьера хорошо наполнил брюхо и достал кошелек, чтобы расплатиться, харчевник сразу узнал кошелек и кликнул полицейских сыщиков, которые у него часто обедали. Схватив пармьеро, они с подобающими почестями привели его к судье. Судья велел его обыскать. Обнаружив краденое и слечив с показаниями харчевника, Он признал пармьеру виновным и послали играть с тремя бревнышками, чтобы он весело подергал там ногами. Несчастный, узнав, что за вигили бумазейных подвязок последует праздник конопляной веревки, и что, выиграв поединок с гнилой балкой, он приглашен на турнир столько что оструганный перекладиной, стал бить себя в грудь и кричать, что не виновен. И будет обжаловать приговор. Он кричал и взывал на всю улицу, что справедливости нет, что бедных не слушают, что приговоры выносят, будто взбей волчок играют, и раз не может он помазать руку судьи, усладить секретаря, уделить кусочек начальнику канцелярии, поднести гостиниц прокурору, вот его и посылают вышивать ногами по воздуху у мастерицы в довушке. И в это время его увидел брат Маркучо, бывший советником у короля и главой окружного суда, который случайно оказался там по некоему делу. И он тут же приказал остановить исполнение приговора, желая выслушать показания пармьеру. А когда тот рассказал все, что с ним приключилось, Маркучо ответил «Хватит болтать! Смотри, какие везучий ты парень!» В первый раз нашел цепочку длиной в три ладони, а теперь во второй уже выпала тебе другая. В целых три шага. Держись веселее и будь доволен, ибо виселица тебе, родная сестрица. Твое ремесло наполнять суму, опустошая жизнь других. Слыша, что над ним смеются, пармьеру отвечал. — Я прошу судить меня по справедливости, а не высмеивать. В чем меня винят? От того, что мои руки чисты, ибо я порядочный человек, хоть ты и видишь меня в этом тряпье, но ведь не рясом анахом делает. О, если бы можно было здесь выслушать моего отца Маркьони и брата Маркучу, Но нет их здесь, вот и тащат меня по этим мытарствам, и сейчас уже пойду я петь мадригал на три голоса под ногами у палача. Услышав имя отца и свое собственное, Маркучи почувствовал, как в нем волнуется кровь. Он всмотрелся в лицо парьеру, и оно показалось ему знакомым. Наконец он узнал брата, и сердце его чуть не разорвалось между стыдом и любовью, родством и честью, справедливостью и жалостью. Ему казалось постыдным открыть, что он родной брат этому бродяге с рожей висельника. Он готов был умереть, видя такой конец самого родного ему человека. Голос родства точно крюком тянул его исправить дело. Честь толкала не позорить себя перед королем. Родством с человеком, судимым Деменшин Анчини, справедливость требовала дать удовлетворение потерпевшей стороне, жалость стремилась спасти брата. И пока его ум стоял точно акробат на веревке меж тем и другим, пока голова раскалывалась надвое, как тыква, бежит от судьи посыльный, высунув язык с криком «Остановите! Остановите казнь!» «Минуту! Минуту! Постойте! Подождите!» «Что такое?» — спросил советник, а посыльный отвечает. «Случилось вот какое дело, на удачу этому парню. Двое воров пришли забрать деньги и золото, что спрятали в пустом доме в гнилой балке. Ничего не нашли, и каждый подумал на товарища, что это он взял. Подрались и прибили друг друга до смерти. Когда пришел судья, они еще успели во всем признаться. Выяснив, что этот бедняк ни при чем, судья послал меня остановить казнь и освободить невиновного. Слыша эти слова, Пармьеро, только что боявшийся быть поднятым на локоть от земли, сразу будто на ладонь вырос. Тогда Маркучи, видя, что честь брата восстановлена, открылся ему и сказал, «Брат, как через пороки и игру познал ты великие беды!» Так теперь познай вкус и пользу добродетели. Войди же, не стыдясь, в дом мой и насладись вместе со мной плодами добродетели, который прежде гнушался. А я, не поминая о твоем былом презрении, буду любить тебя, как свою утробу. Обняв брата, он повел его к себе в дом, переодев с головы до ног, и так пармьеро После всех испытаний смог убедиться в том, что есть подлинное благо, добродетель, все прочее не более, чем ветер.